Наступила неловкая тишина. К счастью, в этот момент к ним подскочил заскучавший Халанбери и воскликнул. «Ага! Вы все с тряпками возитесь! А я вот что нашел! Ага!» Он торжественно протянул грязную ладошку, на которой в свете факела ярко блестела монетка. «Самаршанский четверть динарий», — сказал Трикс, с облегчением и с сожалением одновременно отступая от Тианы. «Новенький с профилем обнувался». Это, наверняка, оборонил три года назад Алхазаб. Значит, мы на правильном пути. С легкой обидой глядя на Халанбери, сказала Тиана. Надо же. Щавель был прав. Ты дал хороший совет. Что Щавель прав, я не удивляюсь, сказал Трикс, возвращая монетку в требовательно протянутую руку. Где ты нашел монетку? Там, показал Халанбери в темноту. Зачем ты туда ходил? Напустилась на него Тиана. Надо было. не стал вдаваться в уточнение мальчик пойдем решил трикс выжав очень бережно мокрую ассасинскую одежду тианы он спрятал ее в вещмешок, решив просушить позже третий последний факел он решил пока не доставать и не зажигать значит дело было так алхазаб заблудившись в пустыне укрылся от песчаной бури в руинах поднятый в воздух песок осел на волшебной стене и он увидел надпись прочитал ее и каким-то образом угадал волшебное слово. — Да, он, может, только одно волшебное слово и знал, — фыркнула Тиана. — Пожалуйста. Потом он пошел вниз, дверь за ним захлопнулась, он спускался все ниже и ниже в полной темноте, ну, может, факел какой-то соорудил, прежде чем в дверь сунуться, размышлял вслух Трикс, и когда лестница превратилась в горку, он махнул рукой и сказал «Поехали». — Ну, вряд ли бы он так сказал, — скептически отозвалась Тиана. — Неважно. — Ну, — сказал он, допустим, — маленький шаг одного человека — большой шаг для всего человечества, — вдохновенно сказал Трикс. И покатился вниз, упал в озеро, выплыл, отряхнулся и пошел в темноту. — Что ж, мы пойдем по его стопам. — Веди нас туда, где ты был, Халанбери. — Давайте только пройдем немножечко левее или правее, — озабоченно сказал Халанбери. Так они и сделали. Пошли вперед, но чуток левее. Уперлись в стену пещеры. Некоторое время ругали Халанбери, потому что маленьких ругать всегда проще и приятнее, чем себя. Потом Халанбери обиделся, ушел в сторону и наткнулся там на сгоревший дотла факел и нарисованную на камне копотью стрелку. Видимо, Алхазаб был не настолько глуп, чтобы не отмечать свой путь. Халанбери простили, и пошли в ту сторону куда указывала стрелка там ребята и увидели свет свет в пещере бывает разный если светится вдалеке тусклый желтый огонек ура это выход на поверхность это солнышко шлет в подземные глубины свой привет если мерцают две зловещие красные точки бойся путешественник это глаза страшного чудища если мерцают два зловещих красных блюдца то бойся еще сильнее. Это глаза очень большого страшного чудища. Если блистает россыпь разноцветных искр, то тебе повезло наткнуться на залежи драгоценных камней. Но будь осторожен. Рядом могут водиться гномы. Если движется навстречу пляшущее пламя факелов, спрячься и посмотри, кто их несет. Ну а если ты видишь светящуюся надпись «Выход», то ты, скорее всего, не в пещере. Свет, который увидели ребята, был очень странный. Зеленовато-голубой, ровный, не мерцающий. Триксу вспомнилась только биография Гуина Девиана, отчаянного авантюриста и жулика, который в неисследованных подвалах королевского замка встретил светящуюся аквамариновым светом русалку, плавающую в лохане с водой. Поддавшись на слезные мольбы, поцеловал ее, после чего у русалки отвалился хвост, она превратилась в прекрасную деву и попросила Гуина... окончательно снять с нее проклятие. Для этого требовалось из каждого сундука в королевской сокровищнице взять по монете и прогулять деньги в кабаках и прочих увеселительных заведениях столицы. Историю эту Гуин рассказал королю и его придворным, когда стража схватила его у ворот с тяжелым мешком золотых и серебряных монет. Король Маркель, Трикс не твердо помнил, какой именно, отнесся к истории скептически, но взбудораженный романтическим флером высокородной дамы упросили короля спасти русалку, и Гуин со своим грузом был отпущен в город. Надо сразу признать, что снять проклятие удалось. Через месяц Гуин вернулся к королю с хорошенькой девушкой, которую объявил расколдованной русалкой. Попросил для нее хорошего приданного и уехал в свадебное путешествие на море. В правдивость Девиана Трикс верил не до конца. Но в любом случае, светящаяся русалка в подземелье Штука такая редкая, что просто не может повториться дважды. Так что Трикс остановился и стал вспоминать какое-нибудь разведывательное заклинание. Тиана тоже остановилась. Она историю Гуина Девиана не читала, поскольку ее старались не давать незамужним девушкам. Зато ей вспомнился один сумасшедший алхимик, попросивший у регента Хасса финансов на исследование горючих свойств подземного газа. По мнению алхимика, газом этим, пробурив в земле дырку, можно было бы оттапливать и освещать города, а при необходимости взрывать врагов. Какая перспектива больше привлекала Хасса, неизвестно, но деньги он алхимику выделил. Тот поселился в горах на окраине города, нанял гномов, которые бурили в земле дыру, и соорудил огромную просмоленную бочку, в которую собирался набирать газ. В конце концов, эксперимент завершился полным успехом. Газ заполнил бочку и с оглушительным грохотом взорвался, осветив и даже слегка согрев весь город. Вот именно такое голубовато-зеленое пламя и видела Тиана с балкона дворца за несколько мгновений до того, как по небу беспорядочно пролетели горящие доски, ругающиеся гномы и вопящий благим матом алхимик. Воспоминание было не из самых приятных, и Тиана остановилась. А вот Халанбери по малолетству не только не читал сомнительных жизнеописаний, но и знаменитого алхимического взрыва не запомнил, поэтому, увидев свет, он радостно завопил и кинулся вперед, никак не реагируя на крики Тиана и Трикса. «Русалка — Русалка! — вопил Трикс. «Газ — Газ! — взывала к брату Тиана, но тот слишком обрадовался проблеску света и бежал без остановки. Пришлось последовать за ним без всякой подготовки и разведки, подобающих осторожным и здравомыслящим путешественникам. Уже через несколько мгновений стало ясно, что из просторной пещеры с озером они попали в широкий коридор явно рукотворного происхождения. На это указывали ровные обтесанные с простоватым изяществом стены, выложенный гладко пригнанным полированным камнем пол, инкрустированный полудрагоценными и поделочными камнями потолок, торчащие из стен светильники в виде бронзовых русалок, в разинутых ртах которых горел аквамарином светом, газ. Семь гномов с кирками за спиной, двигавшиеся навстречу ребятам. Увидев бегущего на них Халанбери и следующих за ним Трикса и Тиану, гномы немедленно остановились и построились знаменитым на весь мир гномьим Скирдом. Самый маленький стал впереди, чтобы подрубать противнику ноги, а еще трое забрались на плечи товарищей, чтобы быть вровень с противником, и взяли кирки на изготовку. Построение впрямь напоминало маленький бронированный скирт, внезапно выросший в туннеле. Говорили, что в подобном боевом порядке гномы способны сражаться целый день, от рассвета до заката, чему немало способствует популярная у их детишек игра «В кавалерию». Сообразив, что сейчас может начаться кровавое сражение, причем к боевой магии гномы очень сильно устойчивы, а от самой хорошей боевой метлы их защитят доспехи и бороды, Трикс отчаянным усилием догнал Халандери, схватил его за шкирку и остановил. Семь пар настороженных глаз недоверчиво смотрели на Трикса поверх окладистых бород и из-под кустистых бровей. Остро наточенные кирки поблескивали в пламени светильников. У одного из гномов Торчал изо рта недогрызенный кусок сушеного мяса, что несколько снижало общий пафос картины, но он энергично работал челюстями над этой проблемой. К гномам Трикс относился в целом хорошо, гораздо лучше, чем к чванливым не по делу эльфам. К тому же славный рыцарь Паклус, у которого он некоторое время, чуть больше суток, служил оруженосцем, был на четверть гномом, и был он славным малым. Беда была в том, что прогномов в королевстве, как и в Самаршане, впрочем, мало чего знали. С людьми они охотно торговали и с удовольствием сражались, но в городах селились редко, породнялись и того реже, а в свои подземные города пускали очень и очень неохотно. Несколько подробных описаний гномий жизни и обычаев, составленных путешественниками и искателями приключений, выглядели достаточно правдоподобно, но, к сожалению, почти во всем противоречили друг другу. Согласно одному трактату, пожалуй, самому известному и авторитетному,